Глава 17 Эх, дороги! Дождь зарядил всерьез и надолго. Небо затянуло тучами от горизонта до горизонта. В этом густом покрове солнце не просматривалось ни на миг. Ливнем нас природа пока что не пугала, но капала почти непрерывно и нудно. Если до вечера это не прекратится, то в грязи утонем. Уже начали тонуть. Сосновые леса с их надоевшим податливым песочком остались позади. Мы ехали по пустошам, перемежаемым зарослями кустарников и лиственных деревьев. Местность начала заметно подниматься. Слева и справа возвышались холмы, и обоз двигался между двух гряд, будто по дороге для древних великанов. Песка больше не было. Здешняя почва черна от перегноя, и тем для нас опасна. Одна телега, проехав по нескошенной поляне, примнет траву. Следующая продавит дерн. Дальше дерн будет продавливаться все больше и больше, пока, наконец, естественный кожный покров земли не разрушится. Влажная почва под нажимом колес начнет терять свою структуру, смешиваясь с водой будет превращаться в грязевой студень. Чем больше пройдет телег, тем больше получится этого студня. Телег у нас было 107. Пока что ни одной не потеряли. Это много. За собой мы оставляли полосу грязевого месива. Задним повозкам теперь приходилось не сладко. Сыпучий песок, досаждавший всю дорогу, теперь вспоминали с умилением. На подходящих участках старались не двигаться след в след, разъезжались в стороны, уменьшая нагрузку на почву. Увы, таких участков было не слишком много. Зачастую приходилось ехать по узкому пути, прорубленному в кустарниках, или пробираться между деревьями. Корневая система серьезных растений даже здесь не очень помогала. Копыта и колеса тонули в грязи. А что будет, если дождь не уймется и затопит землю по-настоящему? Как будто мало у нас собственных проблем. Погода свои добавила. Несмотря на слабость дождя, влага постепенно добиралась до тела. Непромокаемых плащей здесь еще не изобрели. Пытался устроить нахухлившемуся зеленому что-то вроде капюшона из промасленного холста. Но этот неблагодарный гад Тут же брезгливо сбрасывал обновку, категорически не соглашаясь предавать идеалы нудизма. Сидеть в фургоне тоже отказался на отрез. На плече ему почему-то нравилось больше. Ну и пусть мокнет, мое дело предложить. Холодно не было, хотя вечером и ночью, вероятно, возможны проблемы. Промокну к тому времени основательно. Дождь не мешал думать. Мозг не должен пребывать в праздности, и вообще я много нового узнал этой ночью, да и утром тоже. Надо хоть немного систематизировать полученную информацию. Новости следует разделить на три категории – хорошие, плохие и нейтральные. Нейтральная всего одна. Я, похоже, потерял свой иммунитет перед погонью. Меня она атаковала с удовольствием. С одной стороны, плохо риск лишний. С другой, теперь можно не подозревать в себя каких-то нехороших изменений, а то грешным делом задумывался. Да и не все в этом вопросе так однозначно. В ночном бою я почти всегда атаковал первым, и противник, возможно, просто отвечал на угрозу. Не исключено, что при покладистом поведении трогать не стали бы. Из хороших, мне понравилось мое полубезумное поведение. В бою я не струсил. Это, наверное, главное. Проверил себя по-настоящему и остался собой доволен. Так уж получилось, что на земле мне не довелось побывать в роли спецназовца с помощью пары ласт, захватывающего авианосцы. Мои самые кровавые деяния — это разбитые губы и носы в потасовках и на боксерском ринге. Ну, мирный я был человек». И даже профессия не связана с экстримом. Торговый представитель, а заодно и водитель. Неопытный головорез, способный удавить слона на жабьих кишках. Не ролевик-реконструктор, умеющий в условиях примитивной кузницы за день сварганить булатный меч. А за два дня полный доспех из инструментальной стали. Несистемный администратор-программист с ноутбуком, в котором нет порнографических фильмов и фоток, но зато есть ответы на абсолютно все вопросы. По канонам жанра я никак не должен был попасть в ряды покорителей других миров. Но тем не менее попал и уже довелось серьезно помахать мечом. Действовал при этом достаточно эффективно. Нанес противнику значительный урон. Практически без последствий для себя. Несколько царапин и саден не в счет. Поспешно залатанная в двух местах кольчуга и порванное голенище тоже не беда. В одиночку прикончил наповал мелкого прыгуна или, как их называет епископ, гарпа. Очень жестоко надругался над огромным шатуном Эритом. Еще четверка противников заработала от меня ранения различной степени тяжести в основном конечностей. Убедился, что реакция у меня более чем отличная, пожалуй, на порядок лучше, чем в старом земном теле. Или от старого хозяина рефлексы достались, или последствия переноса. Возможно, мозг после такого оригинального события заработал интенсивнее. Запросто, с коматозным сном уже сталкивался, так что не удивлюсь и другим странностям. «Да и не особо удивительная новость. Отличная реакция — это еще не сверхъестественные способности. Я бы от них не отказался сейчас». Второй плюсик. Несмотря на опасную ситуацию, мыслил вполне здраво и в основном вел себя достаточно обдуманно. Приступ бешенства в начале схватки был оправдан, да и вызвал я его осознанно, специально себя распалял. Как бы ни нахваливали мухоморных скандинавских берсерков, предпочитаю в бою сохранять разум, а не превращаться в брыжущую слюной взбесившуюся скотину. Этого и не произошло. Даже в самые жесткие моменты мысли оставались достаточно трезвыми. Было бы интересно посмотреть в таком бою на берсерка. Говорят, они своим внешним видом вносили смятение в души противников и были нечувствительны к боли. Да уж, пугань сильно испугается, увидев идиота с пеной у рта, грызущего край щита. Врежет разок, распоров от горла до паха, как того бедолагого полченца. Он, кстати, в доспехах был, а мухоморные скандинавы их не носили. Таких бы пополам развалило. И попробуй потом не почувствовать такой раны. Ага. Понравилась погонь, не так уж страшна, как представлялась. Я не об эстетике и не об интимных предпочтениях, о боевых качествах. Да, опасно, но даже в схватке один на один продержаться можно. Правда, с элитными тварями пока не сталкивался. На нас, как я понял, напали не слишком опасные представители этого загадочного племени. Но все равно некоторые представления о противнике получил. Бой в Талли не в счет, мое участие в нем было недолгим и специфическим. Слишком мало, что тогда понял, если не сказать хуже. Из минусов следует отметить рухнувший миф о бакайцах как непобедимых воинах. Может, это и так, но без грамотного опытного лидера ведут они себя будто профаны. Сильны в строю, но строй должен оказаться в нужное время в нужном месте. Погонь с помощью примитивного обмана легко галила линию защиты, не позволив встретить атаку в этом самом плотном строю. Бой поначалу превратился в скопище индивидуальных схваток. Из-за этого мы понесли значительные потери, имея при этом подавляющий перевес в силе. Отбросить врага смогли лишь после подхода конной дружины. Опытные всадники при поддержке ополченцев, действуя сообща, легко вытеснили противника за пределы лагеря. Очень не понравилось, что двое бойцов были ранены стрелами. Все кричали о лучниках демов, прятавшихся во тьме, но я в такое не верил. Наши стрелки, столпившиеся у реки, на моих глазах пуляли своими трассерами через огненное кольцо. Бестолково себя вели, и никто их не остановил. Тоже ошибка командования. Возможно, останься с нами, сэр Флорис, все было бы иначе. Но его больше не было. Были я и Арисат. Последний явно не справляется с управлением такими силами. Хороший рубака, но в бою от него требуется не только это. Первый. Про первого лучше помолчу. да Арисата ему пока далеко. Возможно, объяснение очень простое. Бакайцы привыкли воевать с людьми, а не с погонью. Тот эпизод с исходом, как я понял, произошел после неожиданной массированной высадки тварей и демов. Островитяне, прикрытые морем, привыкли к атакующим действиям, и к обороне оказались не готовы, понесли большие потери и с трудом ушли на кораблях и лодках, отбиваясь от наседающего врага. Второй минус. «Попугай». Зеленый подвел, слишком поздно засек приближение тварей со стороны леса. Когда поднял тревогу, было уже поздно. Оплашал он, может, увлекся, наблюдая за атакой от реки, может, по другой причине, неизвестно. Теперь надо учитывать, что он может ошибаться. А жаль, стопроцентная сигнализация нам бы не помешала. Третий минус. Наш лагерь не приспособлен к обороне. Круг из телек вещь хорошая, особенно если на каждой повозке имеется пулемет «Максим» или хотя бы какие-нибудь пушечки и самопалы, как у гуситов. Гуситы – представители чешского религиозного движения, последователи реформатора Яна Гуса, радикальные представители, табориты, прославились оригинальной тактикой боя с рыцарским войском. Против гуситов – было объявлено несколько крестовых походов. Широко использовали средневековое огнестрельное оружие и особые боевые повозки. А у нас только луки, толку от которых на вид не очень-то много. Твари легко пришли и легко ушли, не встретив серьезных инженерных препятствий для прогулки. Им мешали только люди. Как сделать лагерь более защищенным? Нарастить борта телег, чтобы можно было составить из них настоящую стену, а не это смешное недоразумение. Идея неплоха, но сколько займет такая работа. Досок нет, из доступного материала лишь жерди. Можно обойтись только ими, наверное, но, увы, времени на переделку повозок у нас тоже нет, так что затея отменяется. Перенять военный опыт по созданию укрепленных лагерей, рыть ров, насыпать вал, ставить чистоколы, вышки со стрелками. Мы и так в день не больше тридцати километров делаем, а с такими работами и десять станет рекордом. Нет, не выход. Ладно, понадеемся на русское авось, что нас больше не тронут. Проучили разок за баловство с логовом и оставили в покое. Раз враг столь хитер, что способен На непрямолинейные тактические и стратегические схемы, то мешать нашему продвижению не станет. Ему выгоднее, наоборот нас поторапливать, не затягивая этой эпопеи. Нас и так уже заждались. Четвертый минус моя защита и вооружение. Да, кольчуга и сапоги спасли от серьезных неприятностей. Я успел насмотреться на раны ополченцев, заработанные на незащищенных и слабо защищенных местах. Парой швов там не обойтись. Рваное мясо, рассеченные сосуды, как правило, огромная кровопотеря, и, если повезло, дальше едешь в фургоне спиной на сене. Заживает такое не скоро, а может и вовсе не зажить. Когти твари разорвали защиту из стальных колец. Удар она смягчила, но кожу мне попортила. Почему так? При тщательном осмотре убедился, что сталь попросту дрянь, как и качество работы. Можно применить проволоку потоньше, получив гораздо более достойные изделия. Делают здесь такие? Если да, то надо будет при возможности обзавестись. Этот костюмчик меня не устраивает. Можно задуматься о комбинированных доспехах с применением кожаных и стальных деталей в идеале должно выйти что нибудь не слишком тяжелое варианта с латами не рассматриваю пример стуком еще не забылся лучше пожертвовать защитой чем маневренностью с таким грузом прыгать точно не смогу а живучесть у меня поменьше чем у горбуна там где он отделается синяками я просто подохну теперь меч да я заставил бакайцев уважать свой выбор они убедились что и от легкого клинка в бою может быть польза, хотя скепсис полностью не испарился. Но сам видел немало огрехов. От рубящих ударов толку оказалось мало. Действительно не хватает инерции клинка, чтобы рассечь серьезную преграду. А вот режущие при такой форме лезвия просто благодать. Немало удачных ампутаций ими выполнил. Но вся проблема в том, что для режущих ударов Все же выгодна несколько другая форма лезвия и рукояти. С этой они тоже возможны, но надо работать очень четко. В момент соприкосновения стали с плотью противника начать оттягивать на себя, причем хитрым образом. Чуть прозевал, и все. Динамика потеряна, и оружие бессильно завязло в ране. С моим фехтовальным опытом зевал часто, да и меч не тот. Для резки серьезно вогнутый нужен. Не зря ведь люди для такого дела серп изобрели. Ничего, это поправимо. Нужна лишь хорошая сталь и такой же кузнец. Найду. Но пока придется обходиться тем, что есть. За пятнадцать минут в походной кузне даже дряного ножика не сделать. Здесь суровая реальность, а не книжка с леповатой обложкой. Тактика боя. Враг доставал меня, стоило лишь остановиться. Даже из-под повозки достал. Опытные ополченцы прижимались спинами к тележным бортам, прикрываясь щитами. У меня нет щита, и работать я им не умею. Значит, на будущее надо запомнить. Остановка равно смерти. Движение — моя защита. Не такие уж твари шустрые, раз выбирают малоподвижные цели. Арбалет. Арбалет оказался бесполезен. За весь бой сделал один выстрел с нулевым результатом. Жаль, возлагал на него некоторые надежды. Ладно, оставлю пока. Не выбрасывать же. Топор, что есть, что нет. Проболтался на поясе без дела. Может, лучше его на кинжал поменять? Меньше мешать будет. И что я буду делать с кинжалом? Харакири после того, как меч выбьют из рук? Другого применения не вижу. На малой дистанции с погонью лучше не связываться. Или лучше на этот случай обзавестись коротким клинком для тех же полюбившихся режущих ударов, вроде ятагана. Идея хорошая, вот только длина у него приличная. Все равно мешать будет. Зато вес ничтожный. Это большой плюс. При таких габаритах легко носить за спиной. Пояса не отяготит и в ногах не запутается. И метнуть его при нужде можно далеко. Получится замена неудобному и малоэффективному арбалету. Кстати, о метании. Может, ножами для этого обзавестись? Перевесь с ними довольно легка. До арбалетного болта им далеко, конечно, но с перезарядкой нет проблем. Глазомер у меня отличный. Рука, как уже проверил, очень меткая. Можно даже рискнуть по глазам попробовать побить. Вряд ли у твари они бронированные. Если потренироваться, запросто попаду. С другой стороны, в бою это мне точно не до ножей было. Да и скепсиса не могу побороть. Пугани эти зубочистки не опасны. Да и зачем себя обманывать? Попробуй попади в глаз. Тут циркачом надо быть. А это годы тренировок. Ладно, буду думать». Мысли, мысли, сколько мыслей новых. И это при том, что я об убежище еще толком не вспоминал. Столько странностей там навидался, что в пору воспаления мозга заработать от чрезмерного обдумывания. Эх, придется срочно научиться читать. Ведь обязательно надо полистать книгу епископа, ту, где бурдюг был нарисован. Наверняка в ней много чего интересного по этому поводу написано. И когда только время на все найти. Вот не первый раз замечаю, стоит о ком-то подумать, как он тут, как тут. Конфидус, подъехав, кашлянул. Дан, там дальше полегче дорога пойдет, без грязи. Местность повышается, почва постепенно станет каменистой, сухой, и так уже до самой границы. Странно, я думал, что к ней понижение пойдет, к реке. Верно, реки внизу текут всегда. На вершинах гор их пока никто не встречал. Но там не понижение, а обрыв настоящий. К самому берегу спускается. Трудно придется, дорог почти нет, как и спусков удобных. Местами не то что с телегой, пешими не пройдем. Проводник нужен, вы так говорите, будто бывали там. Я не бывал но брат Аршубиус был. Хорошо местность знает. Давно это было, да и не сильно он по этой стране ходил. Отряды наемников долго в поганенных землях не любят задерживаться. Говорит, оба брода знает и тропы к ним помнит. И как там тропы? К большому с этим все отлично. Две дороги есть, телеги по ним легко пройдут. А вот к малому броду телег не протащить, заросший склон с узкими тропами, оврагами, спусками, крутыми. Нас это устраивает. Нам как раз большой брод и нужен. Да, удобно. Лишь бы королевские солдаты не сплоховали. Не доверяю я этим разукрашенным бездельникам. Знал бы ты, что солдат нет, не так бы запел». Предсказание епископа сбылось, тропа и дальше вела наверх. Почва становилась все более каменистой, и, несмотря на непрекращающийся дождь, в серьезную грязь мы вляпывались нечасто. И вообще, судя по уцелевшим местами столбикам, продвигались мы сейчас по древней дороге. Кое-где даже остатки кюветов и насыпей встречались, что облегчало путь. Неудивительно. Холмы справа и слева все выше и выше становятся, так что путникам и в прежние времена некуда деваться было, только меж гряд идти. С ночлегом крупно повезло. Под вечер встретили древние развалины. Остатки казарм, каменной крепостной стены, башен — все в ужасном состоянии, без крыш. Но для оборонительных целей сгодится. Одно неудобно — воды не нашли. Наверное, раньше здесь пользовались колодцами, да только засыпало их давно. Не страшно. Парусину с фургонов использовали для сбора дождевой влаги. Вместе с запасами на приготовление ужина хватило, а скатения грязной лужи достаточно, за неимением лучших вариантов. Закрыли все проходы телегами. Развели из дымные костры. Устроились. Ночью спал беспокойно. Нет, ни не из-за тварей, они нас сегодня беспокоить не стали. Да немало промозглая сырость. Хоть мне, как белому человеку, на случай непогоды полагалось место под тентом повозки, спасало это слабо, одежда вымокла, одеял не было, костер под боком не развести здесь. Тем, кто ночевал под телегами или просто под открытым небом, приходилось только соболезновать. За ночь умерло двое раненых. Утром пришлось постараться, чтобы устроить достойный погребальный костер. Деревьев в этих местах мало».